Про чай. Устроился я работать в птичий отдел на фазанью-кухню. Рядом попугайная, там для попугаев еду готовят, а наша — фазанья. Попугайная в хорошей комнате находилась, а наша — в кишке какой-то, похожей на коридор. Поэтому и жизнь у нас на фазаннике была какая-то коридорная, неуютная. Не чаю толком попить, не пообедать. А чай в зоопарке не последнее дело. Многие в зоопарк вообще приходят только чай пить. Вахтеры, например, попили чай до 6 часов и домой ужинать. Иногда только в окошке смотрят, чтобы кто чужой в зоопарк чай пить не прошел.